Глава 5. Битва в львиной чаще. Уфломми лежал тихо, спиной к кольховым деревьям. Его бедро представляло из себя страшную на вид красную массу. Если бы такую рану получил цивилизованный человек, он едва либо выжил, но тут вышло иначе. Юдена набрала терновых шипов, стянула этими шипами края ран у Фломми, сидела возле него день и ночь. Днём она отгоняла мух, из тростника, а ночью гиен, угрожая им первым топором. Скоро у Фломми стал поправляться. Лето шло уже к середине. Дождя не было. В первые два дня, пока раны у Фломми ещё не закрылись, почти ничего не ели. В этой низине, где они скрывались, не было ни кореньев, ни мелких животных, а река с её улитками и рыбой была на открытом месте, ярдык вста отсюда. Днём Юдене нельзя было выйти, потому что она боялась людей своего же племени, своих же братьев и сестёр, а ночью, потому что она боялась зверей. Зверям пришлось удовлетвориться тем, что они вместе с коршунами рвали тело убитого льва. Неподалёку протекал родник, и оттуда Юдена в приигрышнях носила воду для питья. Место, где лежал уфломми, было скрыто от племени ольховой чащей и отлично защищено тростником и папоротниками. Убитый лев лежал вблизи своего старого логовища, на утоптанной траве ярдах в 50 от Уфломми. Сквозь папоротники можно было даже рассмотреть, как коршуны дрались между собой за лучшие куски и отгоняли от льва шакалов. Над трупом льва кружились мириады мух, похожих на пчёл, и у Уфломми было явственно слышно их жужжание. Когда рана у Фломми зажила, это случилось всего через несколько дней, от льва остались только одни кости. Дочисто чисто обглоданной, кости. костей. Днём Уфломи большей частью сидел неподвижно, глядя куда-то перед собой. Иногда он принимался бормотать лошадях, медведях, о львах, иногда по целым часам колотил землю топором и называл при этом по именам мужчин своего племени. Было похоже, что он вовсе не боялся этим привлечь к себе племя. Но больше всего Уфломи днём спал. Хотя надо сказать, из-за большой потери крови и недостаточности пищи, снов ему снилось мало. А ночами, ночи были короткие, летние, оба бодрствовали. По ночам в темноте вокруг них начинали двигаться какие-то существа, которых они никогда не видели днём. Несколько ночей гиены не появлялись, а потом в одну безлунную ночь пришла сразу целая дюжина их. Гиены дрались за остатки льва. Всю ночь завывали гиены. И у Фломи с Юденой было явственно слышно, как хрустели кости у них на зубах. Но они знали, что гиена никогда не осмелится напасть на живое и бодрствующее существо, и потому не очень-то боялись этих зверей. Днём Юдена ходила по дорожке, протоптанной старым львом в тростниках. Юдена доходила до излученной реки, и здесь, спрятавшись в зарослях, подолгу наблюдала за племенем. Она ложилась возле тех самых ольховых деревьев, которым ещё так недавно её привязали на растерзание льву. Отсюда она видела, на холме у костра, копошились маленькие отчётливые фигуры, как это было и тогда, в ту страшную ночь. Но Юдена мало рассказывала у Фломми о том, что видела. Юдена боялась, что называя сынов Уи по именам, она привлечёт их сюда. В те времена верили, что произнося вслух чьё-нибудь имя, можно привлечь того человека, который носит это имя. Ещё в первое утро после того, как Уфломми убил льва, Юдена видела, как мужчины наточили свои копья и метательные камни и отправились на охоту за Уфломми, оставив на холме женщин и детей. Охотники и не подозревали, как близко от них был Уфломми. Выстроившись гуськом, они под предводительством Сиса следопыта осторожно шли по следам Уфломми по направлению к холмам. Юдена следила за женщинами и детьми. После того, как ушли мужчины, женщины стали собирать листья папоротника и сучья для ночных костров, а девочки и мальчики бегали и играли. Но кто действительно испугал Юдену, так это старуха. Вечером, когда большинство других было внизу у излученной реки, старуха вылезла и стала, на обращённой к Юдене стороне холма. Корявая темная фигура жестикулировала так, что Юдена была почти уверена, что старуха ее видит. Юдена затаилась, как заяц в норе. Сверкающие глаза Юдены были прикованы к горбатой ведьме. Долго глядела Юдена и вдруг смутно поняла. Старуха молилась льву, которого убил у Фломми. На следующий день охотники вернулись утомлённый, притащив с собою оленя. Юдена с завистью смотрела на добычу. Затем произошло нечто странное. Юдена видела и слышала очень ясно, как старуха кричала, жестикулировала и указывала прямо на нее, на Юдену. Юдена испугалась и как улитка отползла подальше. Но вдруг любопытство взяло верх. Юдена вернулась на свой наблюдательный пост. Когда она снова подняла глаза, сердце у нее так и замерло. Все мужчины с оружием в руках двинулись с холма прямо сюда к ней. Юдена не смела шелохнуться, прижалась вплотную к земле, только чтоб её не заметили. Солнце было уже низко, и его лучи играли золотом на лицах мужчин. Юдена видела, они несли кусок жирного красного мяса, воткнутого на ясеневое копьё. Вдруг они остановились. Ну идите же, кричала старуха. Кошачья шкура заворчала, и они двинулись дальше, ослепленными от яркого света глазами, щурясь в ту сторону, где была львиная чаща. "Здесь", сказал Сис. Они опустили ясеневое копье с мясом и воткнули его в землю. "Уя", закричал Сис. "Получай твою долю. А у Фломми мы убили". "Правда, мы убили у Вломми. Сегодня мы убили у Фломми, а завтра мы принесем тебе его тело". Остальные хором повторяли слова Сиса. Мужчины переглянулись, посмотрели назад и пятясь стали возвращаться обратно. Сначала они шли, полуобернувшись к чаще, затем, подойдя ближе к холму, они всё время оглядываясь, пошли скорее, скорее, потом пустились во всю прыть вплоть до самого становища. Сис бежал сзади всех, и он первый сбавил ход. Солнце зашло, Наступили сумерки. Костры сияли красными пятнами на фоне туманной синевы далёких каштанов. Голоса на холме звучали весело. Юдена лежала почти не двигаясь, переводя взгляд с холма на оставленное мужчинами мясо и опять на холм. Юдена была голодна, но боялась. В конце концов она вернулась к Уфломме. При лёгком шуме её шагов Уфломме обернулся. Его лицо было в тени. Принесла мне еду, спросил он. Юдена сказала, что ничего не могла найти, но что поищет ещё, и пошла обратно по львиной тропинке до того места, откуда виден был холм. Но опять Юдена не могла заставить себя взять мясо. Её удерживал инстинкт животного, боящегося западни. Она чувствовала себя очень несчастной. Юдена поползла обратно к Уфломме и тут услышала: Уфломме ворочается и тяжко стонет. Ещё раз вернулась к мясу. Здесь она увидела что-то такое шевелится около копья с мясом. Вглядевшись в полутьме, она разглядела шакала. В один миг к ней вернулось мужество. Она яростно прыгнула, закричала и услышала рычание убегавшего шакала. Она подошла. Ясеневое копье лежало на земле, но мяса уже не было. Ей пришлось вернуться обратно и голодать с уфломми всю ночь. Уфломи сердился на неё за то, что она не достала для него пищи, но ему она так ничего и не рассказала. Прошло два дня. Уфломи и Юдена всё голодали. На третий день племя убило лошадь. Повторилась та же церемония, и на ясеневом копье была оставлена в виде жертвы задняя нога. На этот раз Юдена уже не колебалась. Жестами и словами она рассказала обо всём Уфломи. Он понял её только тогда, когда съел большую часть принесённого юденной мяса. А когда понял, история с лошадиной ногой показалась ему очень забавной. Я уя, сказал он. Я лев, я великий пещерный медведь, я, который был только у Фломми, я у Аухи Трец. Это хорошо, что они стали меня кормить, потому что я подкормлюсь и всех их убью. На сердце у Юдены было легко, и она смеялась вместе с Уфломми. Затем она с удовольствием докончила то, что Уфломми оставил ей от лошадиной ноги. В эту ночь Уфломми видел сон. Наутро он велел Юдене принести ему зубы и когти льва. Сколько их там найдется? и срубить ольховую дубину. Львиные зубы и когти Уфломми очень искусно прикрепил к дубине, так что острия торчали наружу. Он очень долго с этим возился и во время работы испортил два зуба. Это его очень рассердило, и он отбросил дубинку прочь, но затем сам дотащился до того места, куда закинул дубинку, и наконец прикрепил к ней львиные зубы. Получился небывалый сорт палицы. Палица, утыканная зубами. В этот день у Фломми и Юдени опять досталось много мяса. Племя принесло льву новую жертву. С того дня, как у Фломми сделал себе дубинку с зубами, Прошло много дней, больше, чем пальцев на руке и больше, чем кто-нибудь в те дни мог сосчитать. Офломми спал. Юдена лежала в зарослях, наблюдая за становищем. Уже три дня не было мяса. Вышла старуха и начала молиться по-своему. Пока она молилась на склоне холма появились маленькая приятельница Юдены Си и дочь первой девушки, которую любил Сис. Девочки постояли, посмотрели на костлявую фигуру старухи. И стали передразнивать её. Юденьи это показалось забавным, но тут вдруг старуха быстро обернулась и увидела девочек. С минуту и старуха, и девочки стояли неподвижно, а затем она бросилась на девочек с яростным криком, и все три исчезли за гребнем холма. Скоро дети замелькали между папоротниками на склоне холма. Маленькая Си бежала впереди. Она была очень проворная. Другая девочка отстала и заливалась слезами. Старуха вот-вот поймает её. На вершине холма показался Сис с костью в руке. Бо и кошачья шкура покорно плелись за ним, тоже что-то такое доедая, и все трое смеялись и радовались, видя, что старуха так сердится. Тут старуха вскрикнула, поймала девочку и принялась её бить. Девочка заплакала. В общем, всё это было отличным послеобеденным развлечением. Маленькая Си бежала еще некоторое время и затем остановилась, не то от страха, ни то из любопытства. Вдруг запыхавшись, с развивающимися волосами, примчалась мать девочки, которую убила старуха. В руке у нее был камень, и старуха повернулась к ней как дикая кошка. В драке старуха могла потягаться с любой женщиной, недаром же она была главной хранительницей огня, несмотря на свой возраст. Но прежде чем она успела что-нибудь сделать, Сис закричал на неё и поднялся страшный гвалт. Показались ещё чьи-то взлохмаченные головы. По-видимому, всё племя было дома и пировало, но старуха уже не смело сорвать зло на ребёнке, которому покровительствовал Сис. Все шумели и кричали, даже маленькая Си. Неожиданно старуха выпустила из рук девочку и быстро бросилась к Си. У Си не было друзей. Си поняла, что ей грозит опасность только тогда, когда старуха была уже в двух шагах. Со всех ног Си, слабым криком ужаса бросилась бежать, уже не разбирая куда бежит, и понеслась прямо к логовищу льва. Заметив наконец, куда она попала, Си свернула в сторону в тростники. Но старуха была удивительная женщина. Проворство в ней было не меньше, чем злости. И скоро ей удалось ухватить и Си за развивающиеся волосы. Это было ярдах в 30 от Юдены. Теперь уже всё племя сбежало с холма с криком и смехом и готовилось полюбоваться потехой. Что-то поднялось в Юдене, что-то такое, чего раньше в себе она никогда не замечала. И вот, думая только о маленькой Си и совершенно не думая о себе, Юдена выскочила из своего убежища и бросилась вперёд. Старуха её не видела, она слишком увлеклась тем, что билось Си по лицу. И вдруг что-то тяжёлое смаху, маху ударило старуху по щеке. Она оглянулась и увидела между собой и маленькой Си Юдену. Глаза у Юдены горели, щёки были красны. Старуха вскрикнула от удивления и ужаса, а маленькая Си, не понимая, в чём дело, бросилась бежать по направлению к становищу. Всё племя стояло и глазело на происходящее. Неожиданное появление Юдены окончательно заставила забыть и так уже ослабевший страх перед львом, и всё племя кинулось к Юдени. В мгновение ока Юдена отскочила от присевшей к земле старухи и догнала Си. "Си", закричала она. "Си!" Девочка остановилась. Юдена схватила девочку в объятия, прижалась лицом к её избитому личику и, повернув обратно, побежала к своему жилищу, по направлению к берлоге старого льва. Старуха стояла теперь, выпрямившись во весь рост, и выступлённой ярости осыпала Юдену бранными словами, но не решалась остановить её. На повороте тропинки Юдена обернулась и увидела: все мужчины племени что-то кричат друг другу, а Сиис бежит рысью по львиной дорожке. Юдена по узкой дорожке через тростники пробиралась к укромному месту, где сидел Уфломми со своим заживающим бедром. Уфломми только что проснулся от крика и протирал себе глаза. И вот Юдена, его жена, подбежала к нему с маленькой Си на руках. Сердце у неё готово было выскочить из груди. "У Фломми", кричала она. "У Фломми сюда идёт племя". Ничего не понимая, разинув рот, у Фломми глядел на Юдену и на сына. Си. Держа Си на одной руке, другой рукой Юдена показывала туда, где было становище, и с помощью своего скудного запаса слов пыталась объяснить ему всё происшедшее. Уже слышно было, как мужчины кричали. По-видимому, они остановились по ту сторону зарослей. Юдена спустила с рук си, схватила новую, усаженную львиными зубами дубину, сунула её в руки у Фломми и, отбежав ярда на три, схватила первый топор. "А", сказал у Фломми, схватив свою палицу. Он вдруг понял, в чём дело, и, помахав в воздухе палицей, начал с трудом вставать на ноги. Он стоял, но до чего неуклюже. Одной рукой он придерживался за дерево и еле-еле касался земли ступнёй раненой ноги. В другой руке у него была его новая палица. Он посмотрел на своё заживающее бедро. Вдруг тростники зашелестели, затихли, снова зашелестели и показался сис. Согнувшись, он шёл осторожно по следу, неся своё обожжённое на огне ясеневое копье. Вдруг он остановился, как вкопанный. Его глаза встретились с глазами Уфломми. Уфломми моментально позабыл о своём раненом бедре. Он крепко встал на обе ноги. Что-то закапало. Уфломми посмотрел вниз и увидел, по краям его заживающей раны стекали капли крови. Уфломми помочил в крови руку, чтобы было удобнее держать дубинку, и устремил глаза на "Уау!" закричал он и бросился вперёд. А Сис, который всё ещё стоял, не спуская глаз с врага, быстро метнул копье. Копье распороло вытянутую для защиты руку у Фломми, а дубинка опустилась на голову Сиса. Об этом ударе Сис уже никому не мог рассказать, как бык под топором он упал прямо к ногам у Фломми. Бо всё это показалось в высшей степени странным. Он чувствовал себя в безопасности по обе стороны покачивались высокие тростники, и кроме того, в качестве неприступного укрепления между ним и главной опасностью находился Сис. С тылу его прикрывал улиткает. Стало быть, и с этой стороны все обстояло благополучно. Он уже решил было держаться сзади, а смерти или победу предоставить на долю Сиса. Сам Бов всегда довольствовался второстепенной ролью, бо видел, как Сис метнул свое копье Потом вдруг услышал глухой удар, широкая спина Сиса упала, и прямо перед бо очутился у Фломми, стоящей над повергнутым на землю предводителем. Душа у бо ушла в пятки. В одной руке он держал метательный камень, в другой ясеневое копье. Он не дожил до конца своего мгновенного размышления, какое оружие лучше пустить в ход. Улиткояд был хитрее. Он действовал не как бо и не как Сис, попавший первым. Когда усаженная зубами дубинка поднялась над головой Улиткоеда, он присел на корточки, съежился и быстрым метким движением бросил свое копье. Копье попало у Уфломме в плечо, и тотчас же, крикнув, швырнул в Уфломму метательным камнем, который держал в другой руке. Новая палица у Фломми дала промах и пролетела в тростники. Юдена видела, как у Уфломми шатаясь повернул с узкой тропинки к открытому месту и по пути споткнулся о Из руки у Фломми торчал конец ясеневого копья. Вслед за копьем из тростников показалось торжествующее лицо у, у Литкоеду именно Юдена дала это прозвище, и от нее он получил еще одну последнюю обиду. Как только высунулся улиткаед, Юдена быстро и высоко взмахнула первым топором и попала ему прямо в висок. Улиткаед упал рядом с сисом, к ногам распростёртого Фломми. Не успело Фломи подняться, как из тростников, держа наготове копья и метательные камни, выскочили оба оборыжеволосых, а за ними следом змея. Одного из них Юдена ударила по шее, но он удержался на ногах. Он откачнулся в сторону, и это помешало его брату нанести верный удар в голову Уфломи. С быстротой молнии Уфломи отшвырнул свою палицу, схватил нападающего за пояс и отбросил его в сторону. Затем снова кинулся к палице. И палится опять в руках у Уфломми. Тем временем Ржеволосый, которого оглушила Юдена, уже успел оправиться от удара и бросился на Юдену с копьём. Юдена, чтобы избегнуть его, невольно сделала шаг назад. Ржеволосый одну секунду колебался, на кого ему обрушиться, на Юдену или на Уфломми. Уфломми был ближе. Рыжеволосый полуобернулся к нему и спустил дикий вопль, но тотчас же, же Уфломми схватил его за горло, и дубина нашла себе третью жертву. Покончив с ним, Уфломми закричал. Это были не слова, а громкий победный крик. Второй рыжеволосый лежал в шести футах от Юдены. Видна была его спина и голова. По волосам бежала тёмно-красная струйка. Он силился встать на ноги. Юдена инстинктивно, не рассуждая, почувствовала, что надо помешать этому. Она бросила в него топором, но промахнулась. Мелькнул профиль рыжеволосого. Он присел сзади за маленькой си И затем бросился бежать через тростники. Неясным видением показалась фигура змеи. Он стоял в самом начале тропинки в полуобороток Юдене, и вдруг быстро повернулся спиной. Юдена увидела, дубинка у Фломми завертелась в воздухе, и затем его косматая голова, его окровавленные волосы и плечо скрылись в тростниках, следом за змеей. Скоро Юдена услышала крик змеи, похожий на вопль женщины. Юдена пробежала мимо Си к тому месту, где среди папоротников виднелась рукоять топора. Оглядевшись, Юдена увидела, что стоит одна посреди трёх неподвижных тел. У неё захватило дыхание. Воздух был полон криков и воплей. На минуту она почувствовала страшную слабость и головокружение, но вдруг ей пришло в голову, что ведь у фломми могут убить там на узкой тропинке среди тростников. С невнятным криком Юдена перескочила через труп Бо и побежала вслед за Уфломми. Поперёк тропинки лежали ноги змеи. Голова его была в тростниках. Миновав змею, Едена бежала вплоть до того места, где тропинка делала крутой поворот и упиралась в ольховые деревья. Отсюда она увидела, что все уцелевшие сыны Уи рассыпались по лугу, как листья от ветра, и имчатся назад к становищу. Уфломми наседал на кошачью шкуру. Но кошачья шкура был быстра ног, и у Фломми не удалось его догнать. У Фломми повернул за молодым Уау-Хау, долго гнался за ним и оставил его только тогда, когда они забежали уже далеко за холм. Воинственный пыл охватил у Фломми, торчавший в его плече дротик действовал на него как шпора на коня. Увидев, что ему уже не грозит никакой опасности, Юдена остановилась и тяжело дыша глядела, как вдалеке пробегали чёрные фигурки и одна за другой пропадали, переваливая через гребень холма. Скоро Юдена оказалась одна. Всё это произошло очень быстро. В становище по-прежнему густым столбом поднимался вверх дым от брата огня. Всё было совершенно так же, как и 10 минут тому назад, когда старуха стояла вон там и молилась льву. Но показалось, что прошло очень много времени до того момента, когда Уфломм снова появился из-за холма. Он подошёл к Юдене весь сияющий торжеством, тяжело дыша после погони. У Юдена лицо горело, волосы свешивались ей на глаза. В руке у неё был окровавленный топор. Она стояла на том самом месте, где племя принесло её в жертву льву. «Уау!» — закричал Уфломм Юдене. На лице его ещё горел отблеск битвы. Он размахивал своей новой палицей, покрытой вражеской кровью и волосами. При виде его оживлённого лица напряжённое состояние у Юдены прошло, и слёзы радости потекли по её лицу. Странное, непостижимое волнение сжало сердце у Фломми при виде её слёз, но он только громче крикнул: "Уау!" и ещё воинственнее замахал топором направо и налево. Он решительно, по-мужски приказал ей следовать за ним и, повернувшись, размахивая палицей, большими шагами пошёл к становищу, как будто бы никогда и не покидал племени. Юдена вытерла слёзы и быстро последовала за ним, как и подобало женщине. Таким образом, Уфломми и Юдена вернулись обратно в становище, из которого бежали много дней тому назад. От лица Уи Возле очага лежал наполовину съеденный олень, как бывало и в те дни, когда у Фломи ещё не был мужчиной, а Юдена женщиной. У Фломи сел и стал есть. Рядом с ним, как мужчина, уселась Юдена, а остальные смотрели на них издали, из безопасного укромного уголка. Через некоторое время робко подошла одна из старших девочек, держа на руках маленькую Си. Юдена позвала их по имени и предложила поесть. Старшая девочка была так напугана, что не решилась подойти. Но си баракталась у неё на руках и тянулась к Юдени. Наевшись досыта, Уфломи задремал, сидя, а потом свалился и заснул. Тогда всё племя один за другим повылезало из-за кустов и подошло ближе к костру. Когда Уфломи проснулся, ему показалось, что он никогда и не уходил отсюда. Всё было по-старому, только не было видно мужчин. Пусть это покажется странным, но это совершенно достоверный факт. Во время битвы Уфломми забыл, что он хромает, и не хромал. Но как только битва кончилась, он захромал снова и остался хромым до конца своих дней. Кошачья шкура, второй рыжеволос и уау-хау, искусно обтачивающий кремни, как это делал до него его отец, бежали от лица Уфломми и скрылись неизвестно куда. Но через два дня они вернулись. Сели на корточки недалеко от холма в папоротниках под каштанами и стали ждать. Гнев у Фломми уже прошёл. Он было шагнул по направлению к ним, но раздумал. С закатом солнца они снова исчезли. В тот же день среди папоротников нашли и старуху. Она лежала на том самом месте, где у Фломми наткнулся на неё, преследуя Уау-хау. Старуха была мертва. Мёртвая она казалась ещё безобразней, чем всегда. Шакала и Коршуны попробовали её мясо. И оставили её в покое. Недаром же она всегда слыла удивительной женщиной. На следующий день трое мужчин снова пришли и сели на корточки, на этот раз уже поближе к костру. Уау-Хау держал на виду двух кроликов, а Рыжеволос лесного голубя. Уфлом ми стал впереди женщин и издевался над Уау и Рыжеволосым. На третий день они подсели ещё ближе. Теперь они пришли уже без камней и копий. Но опять принесли с собою дары. У кошачьей шкуры вдобавок к прочему была форель. В те дни редко кто умел ловить рыбу, но кошачья шкура целыми часами неподвижно простаивала у воды, и ему удавалось ловить рыбу руками. Наконец, на четвёртый день Уфломме разрешил всем троим с миром вернуться на становище и принял их дары. Уфломме съел форель. Много лун после этого у Уфломме был вождём и все беспрекословно подчинялись ему а когда пришло его время он был убит и съеден так же, как в своё время был убит уя